Поэт, недорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы х о л о д н о й но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один.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 Взыскательный художник доволен, так пускай толпа его б р о н и т и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой т р е н о ж н и к